Три часа шаркала ногами непрерывная, молчаливая колонна пленных. Странное, двойственное чувство порождало это небывалое зрелище. Вроде бы хорошо. Идут поверженные враги, обезвреженные грабители, которые не смогут уже больше творить зло. Но, с другой стороны, вид этих пойманных врагов напомнил столько бед и страданий, что в душе людей горький осадок не проходил. Словно предвидя этот неприятный осадок, какой-то остроумный начальник приказал пустить вслед за пленными моечные машины, помыть улицы после фашистской нечисти. Автомобили с цистернами тоже шли строем, Они стелили по асфальту упругие вера шипящей воды, смывали окурки бумажки, следы только что позорно прошедшей армии пленников. Москвичи смотрели на освежающие струи воды, на глинцевитый чистый асфальт и, повеселев, стали расходиться по домам. Побродив остаток дня по Москве, Василий в тот же вечер выехал на фронт. Пассажирские поезда уже ходили до Витебска. Скоро в Минск возить будем, — гордо сказала пожилая проводница. Это надо же такое придумать. Фашисты огромный плуг за паровоз цепляют, режут шпалы пополам а каждую рельсу толом перебивают на две половинки, ни вам, ни нам. И что это за люди такие ехидные? В стороне от нас и лежали те самые искореженные рельсы и шпалы, о которых она говорила. Полотно приходилось сделать заново, и все же дорожники почти не отставали от наступающих. Сколько ехал потом Ромашкин на машинах, всюду видел вдоль железнодорожной насыпи копошащихся, как муравьи строителей. На них налетали вражеские самолеты, били, корежили только что восстановленный путь, а дорожники опять стекались к полотну, засыпали, трамбовали воронки, некогда ждать, пока земля сядет, и опять тянули. Волокли тяжеленные рельсы, укладывали на разложенные шпалы. Ромашкин не знал, где искать свою дивизию. За время отпуска произошли большие перемены. Только во время белорусской операции продвинулись на несколько сотен километров. Решил заехать в штаб фронта генералу Алехину. Наверное, не забыл еще, как посылал в Витебск. Поможет найти свой полк. Но когда Василий стал выяснять, где штаб фронта, оказалось, что он уже проехал мимо него. Назад возвращаться не хотелось, стал искать штаб армии. Даже в своем тылу надо было это делать осторожно. Здесь по номеру дивизию не спросишь, и штабом армии не поинтересуешься. За такое любопытство быстро заметут в особый отдел, и насидишься там до выяснения личности. Если бы такое случилось, Караваев обязательно за мной Початкина прислал бы. Ох, и куражился бы надо мной Женька, жив ли. Может, уже сложил, непоседу свою веселую голову. Как там Петрович, Куржаков? Как мои хлопчики? Ромашкину хотелось лететь к друзьям. Он теперь и тряских дорог не замечал, только бы побыстрее в полк. Штаб армии стоял в небольшом городке, Отделы работали в домах, правда, дома словно люди после драки, стены побиты осколками, окна без стекол. Но все это уже была не та война, что год назад. Можно было в землю не закапываться. Наши летчики были хозяевами в воздухе, ну, гитлеровцы, конечно, прорывались, бомбили, но теперь пилоты у них были не те. Прилетят, наспех побросают бомбы — И дёру назад. В разведотделе Ромашкина обступили офицеры, чертёжники, машинистки. — Вот ты какой! Известный разведчик Ромашкин! — весело сказал седой, кудрявый начальник информационного отделения майор Кирко. Он поправил золочёные очки, разглядывая гостя. — Ну-ка, дай мы на тебя посмотрим. Ты у нас всё по бумагам да по документам проходишь. Ромашкин там отличился, пленный, приведенный Ромашкиным. То-то показал. А живого настоящего мы тебя не видели. Вот, девочки, любуйтесь, тот самый Ромашкин. Василий готов был сквозь землю провалиться, у него горели уши, он не знал, куда деть глаза, отовсюду на него смотрели улыбчивые разведотдельцы Ну, кто бы мог подумать, что этот стеснительный юноша заткнул глотку полсотни фрицев и приволок их к нам? — Товарищ майор, — взмолился Ромашкин, — да разве я один их приволок? Это все ребята мои. Скромность всегда украшала человека, но... Майор не успел договорить. — Что за шума драки Нет. — спросил громким, сочным голосом вышедший из своей комнаты начальник разведки армии полковник Полосин. Крепкий, черноволосый, черноглазый, настоящий цыган, только в военной форме. У него и глаза горели горячим, лихим цыганским блеском. «О, Ромашкин прибыл! Здравствуй! Заходи!» Полковник пригласил его в свой кабинет. Майор Кирко шутливо бросил... «Все лучшее всегда начальство «Садись! Ну, как отдыхал, как мать? Все в порядке? Ну и хорошо!» Полосин был полной противоположностью начальнику разведки фронта генералу Алехину. Тот маленький, толстенький, говорил тихим голосом, неторопливо, старался казаться простачком А сам был хитер, как бестия. Полосин не мог усидеть на месте, от избытка энергии ходил по комнате, жестикулировал, говорил громко, увлеченно, будто с трибуны. А мы тут без тебя таких дел наворочили, такую операцию провели, дух захватывает. Представляешь, на триста километров вперед продвинулись. Больше пятидесяти гитлеровских дивизий раздолбали. на западе Во Франции, Бельгии и Голландии столько же стоит. Полосин поискал на столе бумагу, помахал ею перед лицом Ромашкина. Вот последние сведения из генштаба. 18 дивизий и четыре бригады сняли гитлеровцы с Западной Европы и гонят к нам сюда, чтобы затыкать фронт. Это, милый мой, в те дни, когда союзники наконец отважились переплыть Ла-Манш, «Это просто куром на смех!» «Я видел фашистов, которых вы под Минском окружили, их по Москве провели». Полосин с досадой отмахнулся. «Да, меня не интересуют гитлеровцы под конвоем. Наши с тобой враги, Ромашкин, там, живые, с оружием в руках. Надо, чтобы эти остервеневшие волки как можно меньше губили наших людей». «Война ими проиграна, но сейчас они хотят только подороже взять за свои подлые жизни. А мы им должны показать вот это!» Полосин показал тугой узластый кукиш. «Будем добивать их грамотно, последовательно и методично». Слава богу, научились это делать. «А как там Москва?» сильно разрушена вдруг без всякого перехода спросил полковник я не видел никаких разрушений от это хорошо между прочим и немцам тоже показали столицу не случайно геббельс и геринг кричали что их авиация там камня на камне не оставила вот ты мы показали это лучше любой пропаганды и агитации действует Один фриц мне кулак показал. «Ну, таких много будет и после войны, но их сами немцы выведут. У них есть порядочные люди. К нам вот приехали из комитета «Свободная Германия» те самые немцы, которые против нас воевали. Хорошо помогают теперь, каждый день по радио выступают, листовки пишут, прочищают мозги своим соотечественникам». Зазуммерил телефон. — Слушаю. — Товарищ генерал, пока твердо сказать не могу. Не нашел я эту танковую дивизию. — Ищу. — Понимаю, времени ждет. Я вызвал к себе летчиков и командира разведывательной эскадрильи. А сам поставлю задачу, проверю все еще раз. Полосин положил трубку, минуту подумал и пояснил Ромашкину. Начальник штаба разработал очень хорошую, частную операцию. Командующий фронтом утвердил ее, а начать не можем. Потеряли целую танковую дивизию. Представляешь, мы пойдем вперед, а она нам где-то сбоку двинет. За дверью послышался топот и говор. «Заходите — Заходите! — крикнул Полосин, не выглядывая в коридор. Вошли летчики, молодые, гибкие, с крылышками, на фуражках и на петлицах, — Здравствуйте, орлы! Я пригласил вас вот зачем. Если найдете эту чертову танковую дивизию, то надо будет делать перегруппировку, менять план операции. На это уйдет много времени. А если не найдете, но она окажется в нашей полосе, то таких дров нам наломает, что даже вам в небе жарко будет. — Докладывайте только то, что вы видели. — Вот Ирканов нашел танки, — подсказал командир эскадрильи. Полковник подошел к карте. — Показывайте, где. — Летчик. Старший лейтенант показал пальцем. — Вот здесь и здесь. — Да это не дивизия. — Обычные танки усиления пехоты, — возразил молоденький лейтенант. — Это Левушкин. — Молчи. — Не нашел танки и помалкивай, — придержал его Канеск. — Нет, братцы, летчики, так не пойдет, — остановил их полковник. — Вы мне натяжек не делайте. — Надо дивизию, пожалуйста. Не надо — нет ее. — Вы мне скажите правду и только правду. — Что вы видели? — А выводы я сам буду делать. Летчики колебались. Танки мы видели. Но кто их знает, те это, которые вам нужны, или другие? Но вы же не новички. Дивизию-то, наверное, разглядите. Может быть, она рассредоточена? Все может быть. Для того, чтобы проверить, у кого из вас какой глаз... — Чьи данные более точны, поступим так. Задание вам теперь будет каждому свое, и приказываю в интересах дела. До выполнения друг другу ничего не говорить. — Вы двое. Пожалуйста, выйдите. Когда пилоты вышли, Полосин сказал оставшемуся. — Вы будете вести разведку вот в этой полосе. Попутно до подхода к линии фронта посчитайте наши танки вдоль дороги докладывайте по радио прямо с борта сколько увидите танков справа и слева от шоссе отправляйтесь немедленно двух других летчиков Полосин послал на том же направлении но каждому сказал а вы полетите вот сюда и тоже велел считать свои танки до пересечения переднего края. Ромашкин не совсем понимал, зачем это нужно. Когда авиаторы ушли, спросил, а почему аэрофотоснимки не сделать Будет и объективно, и точно. В разведотдел пришел начальник штаба, пожилой стройный генерал. Глаза его умные, немного припухшие от бессонницы, шутливо сверкнули. — Вот они оба! Надавали мне ребусов и сидят, пируют. Присутствующие встали. — Сидите, ешьте. Приятного аппетита. Может, и мне стакан чаю нальете? — Супу, товарищ генерал, — предложил Кирко. — Благодарю вас. — Аппетит ваш начальник испортил. — Правда, дайте хорошего чаю. — Скоро могут прилететь, — сказал Модестов, — поглядев на часы. — Вы мне дивизию танковую подайте! Бомбежку мы как-нибудь перенесем! Полосин тоже посмотрел на часы. — С дивизии прояснится не раньше, чем через полчаса. Ромашкин, видя, как офицеры отдела потихоньку выходят из комнаты, оставляя начальников одних, тоже шмыгнул в дверь. Ну и жизнь, с ума сойдешь от такой заварухи. И так, наверное, каждый день. А если Полосин не найдет танковую дивизию к нужному сроку, ему ведь голову оторвут. Нет, не дай бог работать в большом штабе. Ромашкин выяснил, где искать свой полк, попрощался с приветливыми разведотельцами и пошел к дороге. В кустах, за деревьями, недалеко от перекрестка, он увидел зенитчиков. Они сидели в полной боевой готовности, поджидали гитлеровские самолеты. Высоко в небе прогудел одинокий самолет. Может быть, это один из тех летчиков, которых послал на задание Полосин? Что он обнаружит? Дай-то Бог, чтобы он привез нужные сведения. А может быть, это летят бомбить фашисты? По радиограмме лазутчика на войне все может быть.